Даже если он уже и родился, то вряд ли сможет вспомнить, что качал меня на коленях, когда стал старым. Холод пробирался под дождевик. «Ну хорошо. Я просто позвоню попрошу кров на ночь. Вот только вопрос, как мне все это провернуть?» «Хеллоу. Меня зовут Квендолин, и я внучка лорда Монтроза, который, возможно, еще даже и не родился. Я вряд ли могла рассчитывать на то, что мне в это поверят». Возможно, я окажусь в психиатрическом заведении гораздо быстрее, чем мне бы хотелось. И уж точно, если в это время однажды попадешь в такое безрадостное место, то уже никогда больше не выйдешь оттуда. А с другой стороны, у меня было мало альтернатив. Еще совсем немного, и станет совсем темно. И где-то же мне нужно провести ночь, чтобы не закоченеть, и чтобы Джек-потрошитель не наткнулся на меня. Силы небесные! Когда же он, собственно, творил свои бесчинства? И где очень надеюсь что не здесь в солидном майфее если бы мне удалось поговорить с кем-нибудь из моих предков то возможно мне удалось бы убедить его что я знаю о семье и доме гораздо больше чем какой-нибудь посторонний человек кто например кроме меня смог бы сразу сказать что лошадь прапрапрапрадедушки гуга звали толстая эни это же чисто семейные знания порыв ветра заставил меня поежиться было так холодно И я бы не удивилась, если бы вдруг пошел снег. «Хелло, меня зовут Квиндолин, и я пришла из будущего. И как доказательство я покажу вам застежку-молнию. Спорю, что ее еще не забрели. Ведь правда? Точно так же, как и транспортные самолеты, телевизоры и холодильники. Я могла бы по крайней мере попытаться». Глубоко вздохнув, я пошла к двери дома. Ступени ощущались необыкновенно знакомыми и чужими одновременно я автоматически поискала кнопку электрического звонка, но ее не было. Электрические звонки, наверное, тоже еще не были изобретены. К сожалению, это тоже не давало мне никакого намека на точную дату. Я даже не знала, когда вообще открыли электрический ток – до или после пароходов. А мы это уже учили в школе? А если и да, то я, к сожалению, не могла об этом вспомнить. Я нашла ручку, что висела на цепочке, Похоже на старомодный стиль, в туалете улезли дома. Сильно потянула на нее и услышала, как за дверью зазвенел колокольчик.